Комиссар Фрейтак на цыпочках проследовал за врачом в палату и остановился у двери, которую за ними беззвучно закрыла медсестра. Профессор Троге в белом медицинском халате с прямыми седыми волосами и утонченно нервным лицом быстро подошел к кровати, на которой лежала Лора фон Фройдберг. Она не шевелилась, голова ее была плотно перевязана, Маленькое лицо под повязкой покрыто восковой бледностью, а большие, прозрачные, как горные озера, глаза лихорадочно блестели и бесцельно скользили по белой стене, будто пытаясь заглянуть за нее. Профессор Троге осторожно взял руку, лежащую на одеяле, и в тот же момент Лора задвигала сухими губами, и через некоторое время послышалось ее тихое бормотание — Харальд невиновен. Это сделала Эта Ахенваль. Радио музыка. За дверью она позвала меня. Рут не хотела из-за романа. Так продолжалось три минуты, пять, семь. Ее письма. Конечно, все время только кошечка. Но правда. Я же должна сказать правду, прежде чем позовите же его. Мой муж невиновен. А потом, на восьмой минуте, произошло непредвиденное. Совершенно неосознанно Фрай так сделал шаг в сторону. И вдруг блуждающий взгляд Лоры остановился на его волосах. Харальд, ты пришел. Харальд. Потрясенный профессор поднял голову, а Фрай так прошептал. «Она путает меня со своим мужем из-за цвета волос. У Фройдберга такой же». Лицо Лоры начало вздрагивать. От волнения на нем проступили капельки пота. «Что ты говоришь, Харальд?» выдохнула она слабым голосом. «Я не могу тебя понять. Почему ты так далеко?» «Подойди же сюда, подойди ко мне, Харальд!» Наступила критическая минута, и Фрайтагу ничего не оставалось, как взять на себя роль, навязанную больной женщиной. Он взял ее руку и нежно погладил ее. «Я так счастлива, Харальд! Теперь все будет хорошо! Ты не хотел мне верить, но умирающие не лгут! Я тебе не изменяла. Я не котеночек. Те письма... Те письма? Переспросил Фрайтак. Я их никогда не читала. Я ничего не знаю о любовном гнездышке. Как только ты мог такое обо мне подумать? Столько лжи. Гвида? Ты не убивал его, Харальд. Это была его жена, это. Сначала его, потом меня. Но это не было в квартире. Была. Она стояла за дверью. За какой дверью? В ее квартире. Она впустила меня в дом а дверь в квартиру была открыта. Я поднялась по лестнице, услышала музыку, а потом голос «Входите я в постели». Это был голос Этты Ахенваль? — Да, да. — Вы узнали его? — Да, но она не лежала в постели. Она стояла за дверью. Ждала меня, а потом ударила. Как выглядит эта Ахенваль? Блондинка, как и я. Ты же знаешь, Харльд, мне жаль ее. Может быть, и я могла бы так ненавидеть. Но моя голова мне так больно. «Останься со мной, Харальд! Они не могут тебя забрать! Я хочу жить! Жить!» Лора тяжело вздохнула, и сознание покинуло ее. «Все!» – «Достаточно!» – взволнованно проговорил профессор Троги и вызвал медсестру, которая сразу же появилась в палате. Фрайтагу здесь больше нечего было делать, и он, попрощавшись, удалился. Он шел по больничному коридору, погруженный в размышления, и даже не заметил своего помощника Дундалика, пока тот не схватил комиссара за руку и указал на высокого, рыжеволосого мужчину, стоящего у окна. «Фройдберг объявился у нас час назад». Его допросил инспектор Борхард и потом послал меня с ним сюда. Я скажу ему пару слов, а вы подождите, кивнул Фрайтак и подошел к мужчине. Господин фон Фройдберг, тот нервно повернулся к комиссару. Что вам угодно. Фрайтак слегка улыбнулся. Ничего официального, господин Фройдберг. Мы же не монстры. «Я только хочу сказать, что у вашей жены дела не так уж и плохи, и ее жизни ничего не грозит. Думаю, вы рады это слышать?» Фройдберг облегченно вздохнул и сразу же стал вежливым. «Спасибо, господин комиссар, она в сознании. Еще не совсем, нужно какое-то время. Поговорите с профессором Троге, он вам все объяснит». «Мне жаль, что мы не сумели предотвратить...» «Вот именно», — перебил его Фродберг, «как можно было допустить подобное? Разве квартира не охранялась? Для этого не было никакого повода, так как там никто не жил. Ведь госпожа Ахенваль живет в отеле, но она договорилась встретиться с Лорой в своей квартире». «Вы знали об этом, господин Фродберг?» — Нет, мне только что сказала об этом рут Хинрих. — Руд Хинрих? — Да. Я был у нее и хотел узнать, что случилось с моей женой. Я не имел ни малейшего представления о произошедшем и был просто в шоке. — Что вам рассказала рут Хинрих? — Что моя жена мертва, убита. — Тем же способом, что и Гвиду хинваль Я сразу помчался в полицию, но сначала мне пришлось ответить на сотню глупых вопросов, прежде чем я узнал, что моя жена осталась в живых. Якобы это нужно сохранять в тайне. Правильно. Убийца должен быть уверен в том, что его план удался. Пожалуйста, зайдите потом ко мне еще раз, господин Фройдберг. Осталось несколько вопросов, на которые вы поможете мне ответить. — В любое время в вашем распоряжении, — ответил Фройдберг. Фрайтак подошел к своему помощнику. Вперед Дундалек, в гостиницу «Принц Адальберт», а потом в пансион, где живут рут Хинрих и Роман Кайзер. — Будем кого-нибудь брать? — Лучше всего всю банду, — недовольно пробормотал про себя Фрайтак. Они сидели вчетвером в фойе-отеле и пили кофе. Рут разломила шоколад на дольки. — Бери это. Ты же почти ничего не ела. Но это рассеянно помешивала свой кофе и даже не посмотрела на нее. — Ты же знаешь, Рут, я не люблю его. — Спасибо, я тоже не хочу, — холодно произнес Виктор. Я курю. Рут... Удивленно подняла брови. — Вижу, у вас с этой одинаковые потребности. — А какие у этой потребности? — Нельзя иметь все на свете. Чем скромнее желание, тем счастливее человек. За обедом Рут выпила довольно много красного вина и сейчас находилась в странном взвинченном настроении. Несмотря на это, она успела рассказать о своей встрече с Харальдом Фройдбергом. «Все-таки Роман прав. Это не Харальд. Харальд определенно ни о чем не знал, иначе он не вернулся бы». Вдруг Роман легко коснулся руки Этты. «Не будь такой убитой, скоро все кончится. Теперь уже недолго», — прошептал он. «Что недолго?» Да вся эта неразбериха. Начинается последняя глава. Скоро конец. Конец. Беззвучно повторила это Спрашивается только, какой. Как это все кончится, Роман? С тобой ничего не произойдет, это. Верь мне. Ты уже заплатила большую цену. И ни за что. Но на этот раз платить будут те, кто виноват. «Почему вы говорите во множественном числе? Разве был не один?» — удивился Виктор. «И убитый может быть виноватым», — неопределенно проговорил Роман. У Виктора при этих словах появилось чувство, что Роман знает куда больше, чем говорит. Рут неожиданно вскочила с места. Ее черные глаза блестели, а нижняя губа гневно дрожала. «Не знаю, что на тебя сегодня нашло, Роман. Твоя болтовня не имеет смысла. Я знаю, что вы хотите успокоить эту, но от слов легче не станет». Роман многозначительно посмотрел на нее. Этте не грозит никакая опасность. Она никого не убивала. «Даже если никого не убивала, разве ты никогда не слышал о судебных ошибках?» В этом случае не будет судебной ошибки, дитя мое. Их разговор прервал неожиданный вой сирены, и все тут же повернулись к окну. К отелю подъехали два полицейских автомобиля. Виктор заметил, что в глазах рот вспыхнуло нечто похожее на триумф, а Роман побледнел. Он обнял эту, как бы желая ее защитить. Спокойствие это. Только спокойствие... Из автомобиля вышли трое полицейских. Впереди шагал комиссар Фрайтак с непроницаемым выражением лица. «Можно мне поговорить с вами, госпожа Ахенваль?» При этих словах это закрыла лицо руками, а Виктор возбужденно спросил, «Это что, арест?» «Тогда я должен привлечь адвоката». Фрайтак холодно посмотрел на него. «Мы еще не дошли до этого, доктор Брюль». О аресте никто ни слова не сказал. — Разрешите мне сопровождать мою кузину, господин комиссар, — обратился к фрайтагу Роман. — Нет никакой необходимости, молодой человек, мы никуда не уходим из гостиницы. Оставайтесь все на своих местах, позже я поговорю с каждым из вас. Это встало и на несгибающихся ногах последовало за комиссаром в холл. Они сели за стол у окна, при этом Фрай так не спускал с Этты глаз. «У нас есть новые показания, госпожа Ахенваль. Показания, которые противоречат вашим. Утверждают, что вы находились в своей квартире в то время, когда в субботу после обеда туда пришла госпожа Фройдберг. Вы пришли не тогда, когда она уже была мертва. Вы ждали ее там. Кто это утверждает? Это ложь. Я ведь ушла отсюда в пять часов. Когда вы ушли, меня не интересует. Главное, что вы были в квартире до госпожи Фройдберг. Но я там не была. Иначе бы знала, кто действительно тогда вы должны были знать, кто ее убил. Вот и утверждают, что вы это очень хорошо знаете. Согласно показаниям, которыми мы располагаем, вы ждали госпожу Фройдберг в своей квартире. Вы включили музыку и стояли за дверью. А когда госпожа Фройдберг позвонила снизу, вы нажали на кнопку, открывающую входную дверь, и одновременно открыли дверь квартиры. Она начала подниматься по лестнице, а вы ей крикнули «Входите, я лежу в постели!» Госпожа Фройберг и вошла, ничего не подозревая. А когда закрыла за собой дверь, вы ее ударили. Я ударила? Именно так. Что вы на это скажете? Если это не злостная ложь, то какая-то ошибка. Мой голос никто не мог услышать. Меня не было в квартире, когда пришла госпожа Фройдберг. Я ее не впускала и не говорила, что лежу в постели. И я не стояла за дверью. Но кто-то же стоял. — Это была не я! — в отчаянии крикнула это и вдруг выпрямилась. Может быть, это тот, кто дал такие показания? — Исключено. — Тогда мне больше нечего сказать. — Итак, вы настаиваете на своем показании, данном в субботу после обеда. это кивнуло. — Настаиваю. Я пришла в квартиру, когда госпожа Фройдберг была уже мертва. Она лежала не в прихожей, а там, где вы ее видели. Я ни к чему не прикасалась и сразу позвонила вам. Ничего другого сказать не могу. Фрай так молчал с отсутствующим выражением лица. Через несколько секунд он поднялся. — Пока все, госпожа Ахенваль. Нам нужны только отпечатки ваших пальцев. — Отпечатки? И не только ваших. Всех Фрайтак повернулся к Дундалику. «Скажите людям в соседней комнате, что мы все сейчас поедем в отдел криминалистики уголовной полиции». Эту вели по лабиринту коридоров. Ей приходилось ждать то в одной комнате, то в другой. Потом у нее сняли отпечатки пальцев. Фрайтак попрощался с ней кивком головы и передал ее полицейским. Она не знала, что происходит с Виктором, Романом и Рут. Только мельком услышала, как один полицейский говорил другому. Сначала Хинрих и сразу к доктору Вуншману. После того, как ей предложили вымыть руки, Эдта подошла к раковине и вдруг расплакалась. По природе она никогда не была малодушной, но сейчас мужество покинуло ее. Вдруг рядом с раковиной открылась дверь, которую это сразу не заметила, медленно, беззвучно, на маленькую щелочку. Она затаила дыхание и увидела что-то черное. Может, это пальто Рут? Да, это была Рут. Она стояла там, за дверью, и горящими глазами смотрела на Эта. «Кто это?» — шепнула Рут. «Тебя арестовали?» «Не знаю». «Мне еще ничего не сказали», — выдавила из себя это. «Идем быстро!» — Рут подняла руку и открыла дверь пошире. Поколебавшись мгновение, это все же решилось и выскользнула в коридор. Они с Рут завернули за угол, Побежали по лестнице. Пересекли двор, площадь. На углу улицы стояло такси. «Главный вокзал!» — крикнула Рут водителю. В такси она обняла это за плечи. «Положись на меня. Я все обсудила с Романом, но мы поговорим об этом на вокзале. Роман там. Мы увидимся с ним позже». У вокзала они остановились Вышли из машины и заскочили в закусочную. У Рут был готов план. «Это ты должна на некоторое время исчезнуть. И Роман теперь согласен, что другого выхода нет. Если не сегодня, то завтра тебя арестуют. Я знаю, Рут. Помнишь, что я сказала перед тем, как объявился Фрайтак?» что болтовня не имеет никакого смысла, и нам надо подумать, как мы можем тебе помочь. Слава Богу, мы еще не опоздали. Мне удалось поговорить с Романом, правда, немного, его вызвали на допрос сразу после меня. А Виктор? Он сидел в другой комнате и ждал своей очереди, но мы ни в коем случае не будем посвящать его в наши планы. Это останется между нами, понимаешь? Во-первых... Ты не можешь обременять своими проблемами чужого человека. А во-вторых, это же все ненадолго. Рано или поздно убийца будет найден. А если нет? Немного мужества это. Ты же всегда была такая. Через пару недель или даже дней дело будет закрыто. Правда, в нем есть еще маленькая загадка, о которой мы ничего не знаем. И я все время об этом думаю. Не может ли в этой игре участвовать еще какая-нибудь женщина? Другая женщина? Как это могло прийти тебе в голову? Может быть, у Гвида, кроме Лоры, был еще кто-нибудь? Ты же знаешь, у него всегда были женщины. А когда они ему надоедали, он порывал с ними. Вдруг у одной из них произошел нервный срыв... И она убила свою соперницу. Такое ведь бывает. Рот задумчиво посмотрела на нее из-под нахмуренных бровей. — Ты, Фрайтагу, об этом говорила? — Мне тогда не пришло в голову. Я была слишком взволнована. — Думаешь, нужно было сказать? — Да. — Определенно надо было это сделать. — Но ничего. Я сама ему скажу. — Ты... Конечно. А ты должна просто исчезнуть. Это сейчас самое важное. А что ты обсуждала с Романом? Он придет сюда. Мы встретимся вечером в твоем доме на Аммерзее. На Аммерзее? А ты что, против? Отчужденно спросила Рут. Ты не думаешь, что Фрайтак именно там и будет меня искать? Не сегодня. Еще нет приказа на твой арест. Завтра, может быть, завтра полиция начнет искать тебя, может, и в твоем доме, но завтра тебя там уже не будет. А где же я буду? В санатории, в Шварцвальде. Роман знаком с тамошним главврачом, он тебя и отвезет туда завтра утром. Ты будешь жить там под другим именем? и пройдешь курс лечения, который тебе действительно необходим. А сейчас я отправлюсь за твоей машиной и возьму еще пару мелочей, которые тебе будут нужны. Ты подождешь меня здесь, а потом мы встретимся с Романом и обсудим дальнейшие. Хорошо?» Это кивнула, открыла свою сумочку и достала ключ от машины. «Приезжай скорее!» Рут коснулась губами виска Этты. «Через полчаса я вернусь». «И не делай глупостей, это. Роман, наверное, уже за городом и топит камин». Когда Рут отъехала, Этта встала и пошла к телефонным будкам. Она должна сказать хоть несколько слов Виктору. Нельзя так просто исчезнуть, не сказав, не дав маленькой надежды. Виктор... Беспокойно ходил взад-вперед по фойе отеля, когда вдруг его окликнул портье. — Вам звонят, господин доктор. Вторая кабина. Виктор вбежал в крошечную кабину и схватил трубку. брюли телефона. — Это вы, Виктор? — Да, это. — А вы где? — Где-то в городе. Я только хотела сказать, я... я уезжаю. Но обещаю вам... «Я обязательно вернусь. Ради всего святого это!» — закричал он. «Мне нужно увидеться с вами. Теперь, сейчас. Вам нельзя уезжать! Ничего другого не остается. Не беспокойтесь, я не одна. Кто с вами? Что вы задумали? Я боюсь за вас. Так надо, поверьте мне. Сейчас я ничего не могу объяснить, но я вернусь. Прощайте. Сегодня вечером буду думать о вас». После этого раздался щелчок. Это положило трубку. Виктор вышел из кабины и подошел к широкому окну. Ему все больше и больше не нравилось это дело. Что же все-таки там затевается? Почему это уехало, сломя голову? Кто уговорил ее спрятаться? Ведь ее исчезновение только подстегнет подозрение полиции. Вдруг Виктор резко повернулся. Выбежал из отеля, сел в машину и поехал навстречу с Фрайтагом. В отделе убийств было полно народу, а дверь кабинета Фрайтага открыта. «Извините за беспокойство, господин комиссар. Это очень важно». «Что случилось, господин Брюль?» «Можно задать вам прямой вопрос. Хоть сто вопросов, другое дело, смогу ли я на них ответить? О чем идет речь? Я хотел бы знать, собираетесь ли вы арестовать эту ахинваль Нет, у меня нет ни малейшего намерения. А что заставляет вас так думать? Но она боится этого, и я думаю, что убийца воспользуется ее страхом в своих целях. Убийца? Я ничего не понимаю, вам придется объяснить. Он убедил ее уехать с ним вместе куда-то, чтобы спрятаться. И в своем паническом страхе она пошла на это. У меня такое чувство, что ей грозит беда. С кем она уехала? Это может быть только Роман Кайзер. Роман Кайзер? Протяжно переспросил Фрай Вы что, считаете Романа Кайзера убийцей? Признаю, что вначале он произвел на меня впечатление милого, симпатичного человека. Но потом я многое обдумал. У Романа была не только возможность убить Гвиду ахинваля но и веские мотивы. Видите ли, Роман — единственный родственник Этты Ахинваль и ее наследник. Если предположить, что в субботу ночью он видел, как Ахинваль залез в свою квартиру через балкон, куда Этта только что вернулась, тогда он точно знал, чего хочет Ахинваль, а именно — освободиться от своей жены, чтобы завладеть ее состоянием. Вот Роману и пришла в голову мысль полезть за Ахенвалем в квартиру и убить его. Тем самым он становится единственным владельцем этого состояния. Вы имеете в виду, что Роман хотел убить Ахенваля после того, как тот убьет жену? Разумеется. Так он освободился бы от обоих, а полиция рассматривала бы этот случай как убийство с целью грабежа, жертвами которого стали оба супруга. Роман унаследовал бы фабрику и магазин, и тогда его невеста согласилась бы, наконец, выйти за него замуж. Но в ту же ночь Роман понял, что просчитался. Он слишком рано попал в квартиру. А Хенваль еще не закончил своего дела, и это была жива. Первым, к кому она побежала после того, как увидела, что случилось, был он сам, ее кузен Роман. Убийца. После этого он советует ей как можно быстрее вернуться в отель, чтобы подозрение не пало на нее. Да! И это выглядело подружески и заботливо, хотя на самом деле совет весьма дьявольский. Он знал, что подозрение будет направлено на нее. А при чем тут тогда Фройдберг? Фройдберг? О нем я еще не думал. Предполагаю, что Роман не знал, что он уже в Мюнхене. Ему было важно, чтобы подозрение пало на эту... В глазах Фрайтага заблестели маленькие насмешливые огоньки. А после того, как мы удовлетворили его желание арестовать Этту Ахенваль, он, недолго думая, тут же убивает Лору Фройдберг, чтобы усугубить подозрение против Этты Ахенваль. Или мог быть какой-то другой мотив? Минуточку. Вы меня совсем запутали, господин комиссар. «Я не это имел в виду. У него не было никаких оснований убивать Лору. Ага. Теперь до меня начинает доходить логика ваших рассуждений. Он просто перепутал. Вот именно. Принял Лору за эту Ахенваль. А как он проник в квартиру? У него был ключ». Но ведь госпожа Фройдберг звонила у входной двери, и этот звонок должен был заставить его задуматься. Обычно в свою собственную квартиру не звонят, ее открывают своим ключом. Каждый может забыть свой ключ. Фрайтак откинулся назад и закурил. Ваша версия довольно умна. В ней только одна ошибка, доктор Брюль. В тот час, когда была убита Лора Фройдберг, Роман Кайзер находился на другом конце города, в своем офисе. Сжав губы, Виктор мрачно смотрел перед собой. «Если это не Роман Кайзер, тогда не знаю. Я сдаюсь. Ладно, довольно комбинаций Давайте факты». «Почему вы считаете, что это Ахенваль сбежала?» Она позвонила мне. И Виктор подробно рассказал о телефонном разговоре. Потом добавил. «Она не назвала имен, только сказала, я не одна. Не знаю, но чувствую, что все это каким-то образом связано с романом». «Говорите, что хотите, господин комиссар». «Да я ничего и не говорю», — улыбнулся Фрай так. «И не спорю с вами». Роман действительно причастен к этому делу, но то, что он хотел убить эту, чтобы стать ее наследником, тут я вам не поверю. Впрочем, он бы и не смог этого сделать, даже если бы очень хотел. Не смог бы?